Глава двадцать восьмая. На утро Гурову не удалось даже позавтракать. Едва он собрался это сделать, как раздался звонок м а л к о в а Лев Иванович, вы готовы? Через десять минут я за вами заеду. Где вы живете, я знаю. И куда мы отправимся? Поинтересовался Гуров. За пределы Москвы, Лев Иванович, на дачу к Брюхатову. Я всю ночь не спал, но а то теперь знаю совершенно точно, что супруги генерала нет ни в одном из больничных заведений. Полагаю, что она все-таки находится у себя дома. Сам генерал остался с вечера в городской квартире, это мы тоже выяснили. А вы уверены, что нам удастся туда попасть? – спросил Гуров, в смысле на дачу. Вы меня удивляете, – заметил Малков. Раз я говорю, значит знаю, что говорю. В поселок охрана нас пропустит беспрекословно, за это я отвечаю. Ну а дальше все от нас самих будет зависеть. Вы же надеялись разговорить д а р ь ю Тимофеевну, не так ли? Ее зовут Дарья т и м о ф е е в н о й Вы разве не знали? Удивился Малков. Короче, готовьтесь, я сейчас буду. Гуров покачал головой и опустил на стол трубку. Потом сходил на кухню и выключил закипавший чайник. Когда он вернулся в комнату, чтобы надеть пиджак, Мария выглянула из-под одеяла и протянула заспаным н голосом: "Боже, почему ты не отключил телефон? Я так сладко спала, не собиралась сегодня вставать до десяти часов, а ты, Гуров, все испортил. Прости." Серьезно ответил Гуров, но я ждал этого звонка. А кто это звонил в такую рань? Лениво спросила Мария. Я всегда думала, что бандиты и менты ведут ночной образ жизни. Ночной образ жизни ведут актеры, к о н ф е р е н с и е и п р о ч а е богема. Усмехнулся Гуров. Милиция не дремлет круглые сутки. Наша служба и опасна, и трудна. Что поделаешь. Но если я не ослышалась, вы кажется намерены сейчас отправиться к некой Дарье Тимофеевне, господин полковник. Подозрительно всматриваясь в лицо мужа, сказала Мария: "Неужели она так опасна? Кстати, она брюнетка. Она жена генерала", ответил Гуров. "Это все, что я о ней пока знаю". "Как? Еще одна жена генерала?" удивилась Мария. "Странное у тебя в последнее время контакты". "Почему?" удивился Гуров. "Мне ведь и самому до генеральских погон рукой подать". А значит в будущем я вообще могу рассчитывать на постоянный контакт с генеральшей. Вот постепенно привыкаю. А что же с бедной Преображенской? Поинтересовалась Мария. Вы нашли убийцу? Она вдруг изменилась в лице и испуганно воскликнула: Да, ведь я совершенно забыла. Представляешь, на чисто вылетело из головы, а ведь это, наверное, очень важно. Что важно? н а сторожился Гуров. Что вылетело у тебя из головы? Помнишь, ты спрашивал меня о том, остались ли у Преображенской в театре подруги? Оказывается, одной из них она доверяла больше остальных. Ольга Измайлова, помнишь такую? Припоминаю. Кивнул Гуров. Однако в чем дело? Не тени. За мной вот-вот подъедут. Ольга разговаривала со мной на днях. Она откуда-то узнала о смерти Преображенской и была просто убита этим сообщением, настолько убита, что едва вспомнила о просьбе покойной. Оказалось, что где-то в середине августа Преображенская передала Ольге на хранение аудиокассету и в ы с к а з а л а с ь при этом в том смысле, если с ней что-то случится, тогда Ольга не приняла этого всерьез и решила, что это обычный бабий т р е п и засунула кассету куда-то подальше. Погоди. перебил Гуров жену. Я ничего не понял. Какой-то обычный бабий трёп. Ты говоришь неполными фразами. Что нужно было сделать, если с Преображенской что-то случится? В том-то и дело, что ничего толком она не сказала. В сердцах ответила Мария: ничего, ш е н ь к и Мямлила вокруг да около, и на этом всё закончилось. Ольга взяла кассету и забыла про неё. А теперь вспомнила. И поскольку у меня муж милиционер, обратилась именно ко мне, что делать? Правильно обратилась, – вскричал Гуров. Ты взяла кассету? Да нет же, возразила Мария. Ее еще найти надо. Ольга говорила так в общих чертах. Немедленно поднимайся, – воскликнул Гуров, стаскивая с жены одеяло. Пять минут на сборы, и мы немедленно едем к твоей Ольге. Это дело жизни и смерти. Ты с ума сошел. Негодующе простонала Мария и швырнула в мужа подушкой. Ольга сейчас спит, возможно, с любовником, и вообще в такое время по гостям не х о д я т это неприлично. Подождет твоя кассета? Кассета может и подождет, возразил Гуров, а вот следствие ждать не может. Ты даже не представляешь, как это может быть важно. Вот дура, что сказала тебе про эту кассету. С чувством произнесла Мария, но все-таки встала с постели, потянулась всем своим стройным телом и отправилась в ванную. Нет, голубушка! крикнул ей вслед Гуров. Дурой ты была, когда не сказала мне о ней раньше. За это останешься без сладкого. Шум включившегося душа и требовательный звонок в двери прозвучали одновременно. Гуров сделал скорбную физиономию и пошел открывать. За дверью стоял подполковник Малков в темном костюме и галстуке. Он был похож на чиновника, собравшегося на официальный прием. Смотрел холодно и требовательно, говорил резкими рублеными фразами. Готовы? спросил он с порога. Не совсем, ответил Гуров. На узком лице Малкова появилось почти страдальческое выражение. Лев Иванович, я ожидал от вас большей пунктуальности, с у п р е к о м сказал он. Гуров поманил его в прихожую и здесь объяснил, в чем дело. Постепенно холодное выражение на лице Малкова сменилось глубокой заинтересованностью, а перспектива с утра заглянуть в гости к молодой актрисе кажется совершенно заинтриговала его. Однако, уловив эту заинтересованность, Гуров не отказал себе в удовольствии взять своеобразный реванш. Изобразив на лице крайнюю озабоченность, он поспешил предупредить. Актеры страшно не любят, когда их беспокоят по утрам, поэтому сделаем так: мы с женой займемся кассетой, а вы подождите меня в машине. Нет никакого смысла вваливаться туда целой бригадой. Бедная девочка может напугаться и забудет, где хранит кассету. Вы так считаете? С сомнением спросил Малков. Ну что ж, вам виднее. Надеюсь, для вас кассета все-таки найдется. Хотя мне почему-то кажется, что мы зря теряем время. Вы уверены, что на этой кассете не будет каких-нибудь романсов? Не представляю. Честно признался Гуров. Но мне почему-то кажется, что там будет что-то позабористее.